Интерлюдия. Бедная Рикашья намаз», — сказал Бельзидор, отхлебнув еще вина. И что же? Свела на своего спасителя с кем-то из демолордов?» Да, конечно, ответил Янк фан Хофен, протирая бокал. В банке Душ очень заинтересовались таким крупным кусочком. пазузу открыли там вклад, а Каген лично дал ему свое покровительство. И помог получить Кхьет Вудамана. В обмен на свой процент, конечно. Кхьет, удивился Бельзидор. Разве ими могут владеть не только Кхетшидари? Обычно только они, конечно. И Кхетшидари были очень недовольны. Особенно дети Вудамана. Но узнав всю историю, за Пазузу заступился еще и гаштардарон. Да и другие демолорды его кандидатуру одобрили, когда он поделился с ними душами. Всё покупается, всё продаётся, философски сказал Близидору. На том свет стоит, пожал плечами Ян Кванхофен. Благодарности, конечно, пришлось раздать столько, что на Архидемона, по Зузу больше не тянет. На Демолорда-то он и раньше не тянул. У него было примерно две десятых процента по курсу банка душ. Это всего лишь двойная баронская доля, и две трети ее ушло на то, чтобы ублаготворить всех демалордов. Правда, вместо этого он получил счет покойного вудомана, половину. Вторую половину разделили дети вудомана и опять же демалорды, так что теперь Пазузу по полноценный барон, причем из сильнейших. Он пополнил ряды, титулованной аристократии и верно служит своему патрону. «И как же ему живётся в новой роли?» «Неплохо», — ответил сидящий в конце стойки демон. Всё это время читавший какую-то книгу, он теперь повернулся, и на Бельзидора уставилась пара савиных глаз. «Только я обещал Рике, что никому не расскажу. А Карчмарь всё равно откуда-то узнал». Гаштардарону Дарону вы же рассказали», — пожал плечами Янг Фанхофен. «А он ко мне тоже частенько захаживает». «Как дела в новом кхете? «Строю башню», – пожал плечами Пазузу. Выписал из Ленга кое-кого из старых слуг и тетушку Нукахзе. Познакомился со своим бухгалтером. «Обживаюсь». Его бухгалтер как раз запрыгнул на табурет. Запрыгнула. Это была молоденькая бушучка. Рядом с Пазузу, совсем крошечная, она дернула его за палец и взволнованно напискнула. Хозяин, вам нужно завизировать отчетные листы. Пойдемте, вы и так слишком затянули. Если не подать сегодня, пойдут пени. Хорошо, хорошо, проворчал Пазузу, по грузно покидая табурет. Держи, корчмарь это на чай. Бельзидор проводил его взглядом и с удивлением посмотрел на горсть зубов, что кинул на стойку новоявленный барон. Янк фон Хофен стряхнул их в мусорное ведро и развел руками. Каждый раз зачем-то оставляет, – пояснил он. Видно, такой уж обычай у него на родине. И книжку забыл, – поднял Томик Бельзидор. А на вид и не скажешь, что увлекается литературой. Что это? Психологическая помощь бывшим запечатанным. Как справиться с пережитым стрессом и вернуться к полноценной жизни. Пади настоящий бестселлер у демонов. Дай-ка забрал книгу Янг фан Хофен, верну ему потом. За окнами продолжала бушевать буря и постепенно смеркалась. Паргорони нет, в прямом смысле, дней и ночей. Внутреннюю часть вечно освещает центральный огонь, а внешнюю – нижний свет. Но они светят не совсем равномерно, поэтому тут тоже есть часы, более темные и более светлые. Есть и условные сутки носящие названия в соответствии с оттенком нижнего света. Нижний свет сейчас как раз бледнел. Витражные окна пропускали все меньше лучей, зато камин на их фоне пылал все ярче. Янг фан Хофен лично поворошил поленья, подал демонам за одним из столиков еще вина и вернулся за стойку. «Желтый день кончается», – сказал он. «Ты вообще надолго к нам?» Я на этой неделе, почётный гость, на шоу Хальтрекорока. Не хочешь составить компанию? Думаю, нет. Чуть промедлив, сказал Бельзидор. Это же ещё четыре дня ждать. Посижу до утра, а там видно будет. Что, дома проблемы какие-то? Элехандра? Жены запилили? Подлил ещё пиво Янг Фанхофен. Ладно, раз никуда не торопишься... Послушай еще одну байку. О, добро пожаловать!» В малый зал вошел человек, смертный, лет тридцати пяти на вид, темноволосый, запахнутый в мокрый дорожный плащ. На пальцы посверкивал перстень с камнем, а следом вышагивал крупный пес. «Мир вам, мэтр Дегати!» – улыбнулся ему Янг Ван «Давненько не виделись. Что вас сюда привело?» Ой, какие дела», – сказал волшебник, усаживаясь за барную стойку. «Но у меня еще есть время, чтобы пропустить стаканчик. Или два. Тифон. Место». Янг фан Хофен уже налил ему виски на три пальца, а псу поставил миску с хорошим куском вырезки. Дигати резко опрокинул стопку, заел оливкой и недружелюбно покосился на темного властелина. «Лорд Бельзидор, не ожидал вас здесь встретить» пробормотал он. «Я сегодня не на работе, не беспокойся», – поднял бокал Бельзидор. «Давно не виделись, мэтр Дегатти». «И еще бы дольше не видеться». «Вижу, вы до сих пор носите этот плащ». «Да, привязался к нему как-то». «Чувствую какое-то напряжение между вами», – с интересом произнес Янг Фанхофен. «Уверен, за этим стоит какая-то история» уверен что ты ее знаешь улыбнулся бельзидор что-то слышал конечно но не в подробностях но мэтр дегати что вас все-таки привело в паргарон вы же кажется не совсем желанная у нас персона с некоторых пор что и у вас тоже заинтересовался бельзидор а почему исключительно по собственной вине налил бельзидору пива янк фан хофин «Хочешь услышать историю о том, как Мэтр Дегати поссорился с одним демолордом?» «Да что там может быть интересного? Я самый обычный волшебник», — отвел взгляд Дегати. «Да нет, Мэтр, вы уж не отнекиваетесь. Я вот сейчас расскажу. Прелюбопытнейшая история, доложу я вам. И случилось-то совсем недавно, двух лет еще не прошло. Тогда подлейте мне еще виски», Потребовал Дигати.